Максим явился в мрачном расположении духа. «Опять что-то случилось?» – спросил он. «Да, я сейчас все объясню». Я рассказала Максиму о событиях последних дней. Выслушав, Максим сказал, «Дайте-ка мне подумать». Через некоторое время он внес свое предложение. «А что, если я снова поговорю с Ивановым? Он подскажет мне, где можно найти этого Вована, когда он не на работе. И тогда я лично задам ему пару вопросов в неофициальной обстановке, так сказать». И ты думаешь, он станет тебе отвечать? А я прикинусь одним из братков. Ну, мол, проблемы у нас. Так и так. И в ходе разговора попытаюсь что-нибудь выяснить. Попытка, она, конечно, не пытка, — заметила я. Но вот справишься ли ты с такой ролью? Когда-то в школе играл в драм-кружке. И все-таки, знаешь, будет лучше, если мы сможем как-нибудь тебя контролировать. Например, при помощи радиотехники. Радиотехника? «Я все обеспечу. Можешь не беспокоиться. Мы будем где-нибудь поблизости на всякий случай. Так надежнее». «Мы не знаем, каким образом могут повернуться события, и, возможно, мы окажемся как раз кстати. ну это уж как хотите. Я просто действительно готов тебе помочь, Женя, как и обещал. На то мы порешили».